Эпилог Летучий мышь был зол. Его провели. И кто? Эти мелкие прохвосты. Великого стратега, шпиона всех времен и просто романтика. Оставили ни с чем. Дяденька, пнул мышь, валяющийся на полу мячик. Какой я ей дяденька? Я мужчина в самом размахе крыльев. Единственный оставшийся волосок на голове завился от возмущения. «Бакстер, да остановись же ты! Своим топотом ты сейчас разбудишь этого демоненка, и тогда зла буду уже я!» Дейка пригрозила мышу подушкой, и тот обиженно засопел. «Силия!» — кинулся ко мне Бакстер и заглянул в глаза. «Я что, правда такой старый?» Я с сочувствием погладила его лапки и взглянула на подругу. Дэя с нежностью смотрела в колыбельку, поправляя одеяло. Микаэль всегда выкидывал подушку и скидывал одеяло, предпочитая спать чуть ли не в походных условиях. Но Дэя была другого мнения на этот счет. Думаю, скоро д е м о н ё н о к уже сможет выкинуть подушку в окно, а не на ковер. Тогда Дэйке придется побегать побольше. «Бакстер!» — донеслось до нас из-за двери. «Бакстер!» «Он здесь, Линая!» — открыла дверь Дея. В комнату вбежала девчушка лет пяти. С темнорусыми волосами и зелеными глазами она как вихрь пронеслась по комнате, поменяв местами парочку вас и запихнув фантик под подушку. «Бакстер, там какая-то мышка тебя спрашивает!» Он просто на глазах расцвел. выпрямился, расправил крылья и оскалил мордочку. «Я же говорил, что эта мелочь м е н я в подмётке не годится!» я а д у м а л о с ь Бакстер был доволен до кончиков ушей. Взмахнув крыльями, он полетел к двери, а потом резко развернулся в воздухе, сделав кульбит. «А вот и нет!» — нараспев сказал он. «Пусть ждёт своего поэта!» и о п у с т и л с я на ковер перед Линаей. «Девочка, сейчас я тебя научу, как правильно вести себя с мужчинами», — «важно», — сказал он. «Во-первых, никогда не называй мужчину дяденькой, даже если он старше тебя. Тем более, если он старше тебя». Бакстер оторвала за крылышко мыши от дочки Дея. «А ну не смей мне эту пропаганду проводить!» «Думаешь, если деда с жилой в отпуске, на тебя у п р а в ы не найдется?» Волшебный мышь возмущенно засопел. В открытую дверь влетел двухлетний мальчуган, рыжий, как солнышко, и кудрявый, с задорной улыбкой и шоколадными глазами. «Мое счастье! Мой лучик!» «Линая, пойдем скорее! Там дядя Крис с папой будут пускать кораблики!» Девочка тут же подскочила, схватила ваплина за руку. Бакстер тоже попался под горячую руку и с фразой. «А ты будешь капитаном, Бакстер!» Веселая компания вылетела из комнаты. Мышь, правда, не вылетел. Он был зажат подмышкой у л и н а и и не имел права выбора. А вот право голоса осуществлял вовсю, но его никто не слушал. «Правильно!» не захотел к мышке идти теперь будет нянькой работать засмеялась подруга в колыбельке заворочался демоненок и все звуки в комнате смолкли никто не хотел будить микаэля гарри давно улетела от бакстера его творческая натура просто не могла остановиться на ком-то одном вот нервы мышки издали теперь мы изредка перекидывались маг открытками и знали У нее все хорошо. А у нашего летучего романтика вовсю подрастала конкуренция. В моде у молодых ведьмочек стало заводить волшебных мышей, и шкафы ночной академии зачастую были чересчур шумными. Но Бакстер не отчаивался. В ход шло все. Обаяние — стихи и рассказы о доблестных подвигах. Нашим любимым был рассказ о том, как Бакстер свел два любящих сердца а попросту подставил свою хозяйку по полной программе. О г и д е у н е мы ничего не слышали, но верили, что он тоже нашел свое счастье. Так же, как и мы с Дейкой. За наших мужчин мы благодарили судьбу и лишь изредка проклинали небеса. Именно в таком порядке. Не путать, а то мало ли. Небеса на это отвечали нам дождем, а судьба — сюрпризами. Одним из таких сюрпризов стало назначение г р е г а на должность специалиста по выездным практикам у ведьмаков. Зато, благодаря такому подарку судьбы, мы с Дейкой жили в соседних домах. А то поначалу ездили из города к ним в гости. Жутко неудобно, скажу я вам. Силия, Дея, нестройными голосами звали нас по именам. Мы высунулись в окно. и увидели две озорные улыбки. В руках у Криса был огромный корабль, а у Грега — пульт управления. Над этим проектом большие дети к о р п е л и целую неделю. «Спускайтесь! У нас для вас сюрприз!» — соблазняли они нас снизу, задрав головы. Руваловый куст рядом постоянно шевелился, выдавая присутствие там маленьких шалопаев. «Как пить дать?» — что-то задумали. «Крис, тише! Разбудишь Микаэля? Идите без нас, он еще спит!» Высунулась наполовину из окна подруга, и демон шагнул обеспокоенно ближе. «Оно обратно!» — зарычал он. Захихиков, Дэя вернулась на прежнюю позицию. «Значит, не хотите?» Мы посмотрели на них, как на неразумных созданий. «Ведь только что объяснили!» Мужчины зашептались, и мне показалось, что Грег сказал. «Я же говорил». Мы подозрительно сощурили глаза, подавшись вперед. «Что-то интересное обсуждают. И без нас!» «Давай!» — вдруг воскликнул Крис, а ведьмак щелкнул рычажком на пульте. Тихий жужжащий звук, и уже через мгновение... Корабль в руках демона стал подниматься вверх. Большие бежевые крылья поражали размахом. Корабль поравнялся с нашим окном, замер, и мы увидели за штурвалом капитана Бакстера. Он отсалютовал нам и спустил паруса. А на них мы прочитали. «Любимая, с годовщиной!» «Поздравляем!» Дети выбежали из своего укрытия и запрыгали на месте. «Ах, как мило!» — воскликнула Дея, а я смотрела на надутые ветром паруса. «Помнит! Не забыл!» — улыбка сама расползлась до ушей. «Ну вот, а ты полдня нос вешала!» — звонко смеялась подруга. «Шоколадные глаза, такие родные, такие любимые!» Говорили лучше любых слов. И не нужно мне было этих кораблей, лишь бы он был рядом. Хотя нет, кораблик я все-таки оставлю на память. Конец книги. Читала Людмила Быкова.